Медведь и женщина. Бабушкина сказка. Читают Сергей Шакуров, Рената Литвинова, Марат Башаров и Алина Сулейманова. Мне бабушка говорила, в давние времена женщина одна на жатву пошла и дитя с собой взяла. Только взяла она в руки серп и только стала пшеницу жать, как вышел на поле большой медведь. И давай на весь мир реветь, давай ребенку мешать, мне бабушка говорила. Он лапу занозил большой занозой и стал проливать огромные слезы. Мне бабушка говорила. И вынула жница за нозу медведю, и он перестал видеть. Мне бабушка говорила. И мне добро жниться медведя за царту, принес целый улей мертвым.